1 апреля 1957 года Корнею Ивановичу исполнилось 75 лет, и ему хотелось, чтобы к этой дате непременно вышел Чехов, его новая работа. Он взял себя крайне нервозно, писал главному редактору Альманаха Казакевичу взволнованные письма и, наконец, даже не поставив в известность перед коллегией Альманаха, передал рукопись Чехова в журнал «Москва». По поручению коллеги я написала Карне Ивановичу довольно решительное письмо. И вот ответ, который принесли мне от него через два дня. 7 января 57 Дорогая Маргарита Иосифовна, я страшно жалею, что необдуманно по какому-то внезапному порыву передал свою статейку в другое издание. Все произошло от того, что в производственном отделе мне сказали, будто материал третьего альманаха еще не поступал в типографию. Едва я вышел из Гаслита, я опомнился и стал просить редакцию Москвы вернуть мне мою статейку. Редакция Москвы оскорбилась и заявила, что статьи не отдаст, что у меня уже нет никакого права на нее и так далее. Мне очень больно, что со статьей о Чехове я поступил не по-чеховски. Знаю, сколько сердца и труда вы отдали этой заполученной статье, и могу оправдаться только той болью, которую испытываю теперь. Ваш Чуковский. Надо ли говорить, сколько горько и обидно все это было для нас? Повторить слова самого Корнея Ивановича о том, что он поступил не по-чеховски, было бы, по-моему, слишком мягко. Но называть поступок Чуковского коварством, вероломством или хотя бы суетностью мне бы не хотелось, даже при том условии, что я вовсе не хочу писать Корнея Ивановича этаким добрым дедушкой. Мы долго не встречались и я очень ощущала отсутствие общения с Корней Ивановичем. Я успела привыкнуть за три предшествующие года, видаться с ним часто, и уже испытываю в этом острую необходимость. Мы встретились вновь случайно на улице, в переделке, не в пору нелегкую для меня и моих товарищей. Корней Иванович всем видом, как только мог, старался дать понять, что он мне по-прежнему друг. И я охотно, с радостью поверила ему. Возобновились наши встречи, наши долгие прогулки. Возобновилась наша дружба. И мы никогда не вспоминали об истории с Чеховым, словно бы ее и не было. С тех пор наши отношения неизменно оставались самыми добрыми. И кто знает, может быть, дружеские отношения, прошедшие через испытания и разочарования, освобожденные от иллюзий и обольщений, еще надежнее и основательнее. На втором съезде писателей в колонном зале мне вдруг передали по рядам пакет от Карни Ивановича. В пакети была страница из какаолы. и записка, в которой Корнеев Иванович просил меня что-нибудь туда написать. Я призадумалась, огляделась. Вблизи от меня сидела Вера Михайловна Имбер, явно утомленная длинными докладами. И я написала. На втором на всесоюзном съезде с Верой Ингер мы сидели вместе. И поток докладов в полной меры мы хлебнули вместе с Инбер Верой. Есть хотели, пить хотели, спать хотели вместе на втором, на всесоюзном съезде и в альбом Чуковскому Корнею написали это вместе с ней. Подписав стихи, я предложила Ивере Михайловне поставить свою подпись, но она отказалась. Вложив страницу в конверт, я отправила ее корне Ивановичу, кивавшему мне оттуда из передних рядов, отправила и думать забыла. А в перерыве где-то в кулуарах на меня буквально налетел Корнееван с объятиями и поцелуями, во весь голос, чувством и пафосом декламируя. — На втором, на всесоюзном съезде, с Верой Индер, мы сидели вместе. — Чудесно, прелестно! — вопил он. — Нет, вы только послушайте! — обращался он к окружающим и снова и снова декламировал все те же строки, чем-то вдруг ему полюбившиеся. Я едва от него отбилась. Через несколько дней я гуляла с кем-то в Переделкине, и нас обогнала на узкой зимней дороге длинная черная машина. Обогнала, замедлила ход, начала пятницу назад и остановилась, почти поравнявшись с нами. Из машины выскочил Корней Иванович и кинулся ко мне, упоенно повторяя. На втором, на всесоюзном съезде с Верой Индер мы сидели вместе. Что-то в ритме, в интонации этих немудренных строк очень уж пришлось ему по душе. И долго он еще вспоминал их и весьма театрально исполнял на разные лады. Впоследствии, в годах общения с ним, я видела, что так он неизменно откликался на все, что вдруг чем-то нравилось ему. Шумел, радовался, хлопал в ладоши, всячески привлекая внимание окружающих, всячески стараясь и других вовлечь в его игру.